«Римма». «Ладно», — обещал Синичкин отпустить ее на понедельник, она воспользуется его любезным предложением. «Поедет по магазинам. Может, удастся вклиниться в полную запись в любимом салоне Ренуар, освежить причесочку, маникюрчик». Но, пробудившись в понедельник... Ради справедливости, когда стрелки будильника перевалили за 10. И распахнув плотные гардины, она увидела облажную облачность и накрапывающий дождь. В такую погоду даже из-под одеяла вылезать не хотелось. Что ж, раз сама природа против нее, она переменит планы. Доведет до конца свое расследование первый шаг, в котором она сделала вчера. И вечером доложит его результаты Синичкину. И с чистой совестью возьмет отгул на завтра. Хорошо, она вчера заметила первую связь, а именно Порецкий, психиатриня Бабулева, медсестра Мачникова. И все три контакта вокруг клиники Леч -Санупр. Было бы прекрасно, если бы рименных хакерских талантов хватило, чтобы взломать базу данных медучреждения и установить, что ту самую частную больницу посещали также убитый позавчера предприниматель-певец Бурагин и его убийца, режиссер Тучков. Но, во-первых, проникнуть в сеть через существующие уязвимости у нее способностей не хватит. А во-вторых, в базе, скорее всего... Данные хранятся в зашифрованном виде. Во всяком случае, по закону именно так положено. Пациент номер один, диагноз номер 75, выдан больничный по страховому полису номер 125. Значит, придется действовать методами социальной инженерии. Как учил Синичкина, а значит и ее, великий Валерий Петрович Ходосевич, бывший разведчик, самое слабое звено в любой системе – человек. Вот и она, недолго думая, нашла в сети телефонный номер регистратуры медклиники «Лечь Санупор» и набрала его. А когда ей ответили, протараторила. «Меня мой начальник, Тучков Иван Петрович, попросил отменить свою запись на сегодня». Она справедливо рассудила, что в новостях девчонки из регистратуры могли слышать, что Бурагина в субботу убили. Поэтому Рима решила пойти с конца, назвать фамилию, имя, отчество именно режиссера». «Кому он записывался?» Изображая старательную секретутку, Римма ответила, «Тучков записывался к Бобылевой. Назвала она фамилию психиатрички. «Какой год рождения?» «Права режиссера девушка видела. Год рождения помнила твердо, поэтому без промедления выдала. 1974 Но Тучков к Бобылевой на сегодня не записан». Хм, «Может, он перепутал?» «А на завтра, на 16-е, на вторник?» «Сейчас посмотрю». «Нет, тоже нет». «Да, видимо, какая-то ошибка. Я спрошу у Ивана Петровича еще раз и вам перезвоню». Римма положила трубку. Главное, она установила. В базах данных клиники Леч-Санупр режиссер числился. То есть он тоже связан с клиникой, как и чиновник-энергетик Порецкий и его убийца-медсестра Ольга». Оставалось выяснить, был ли тамошним пациентом убитый в субботу на телешоу Бурагин. Но тут ей позвонил Синичкин. Голос его звучал сухо, официально, не дать не взять, натуральный начальник, блин, в натуре. Не спросив даже из вежливости, как дела, велел немедленно все бросать и браться теперь за расследование убийства девушки на опушке Лосиного острова, произошедшее два месяца назад. «В идеале, — сказал, — прямо туда выезжай и на месте определяйся. Файл с протоколом осмотра места происшествия высылаю, а больше данных никаких у меня нет». «По поводу чего мы тем убийством интересуемся?» — осторожно осведомилась Римма. «По поводу все того же. Определяем, с чего началась преступная цепь из убийств». То есть мы допускаем, что гражданин Порецкий кого-то убил и теперь разыскиваем, а кого конкретно он порешил? Именно. И Синичкин невежа отключился. Ни до свидания, ни пожелания удачи. В Листвянку, стародачный поселок близ Москвы, Римма решила отправиться на общественном транспорте. На машине ехать пришлось бы через весь город. Она квартировала на юге Садового, а «Листвянка» значилась по ярославскому направлению. А время неумолимо ползло к вечеру, когда трафик начинает устремляться к окраинам. К тому же прямо в «Листвянку» ходили электрички. Римма посмотрела в расписании, когда идет скоростная с кондиционером, и прикинула, что не спеша успеет собраться, накраситься и доехать по Кольцевой до трех вокзалов. А бюджет расследования выдержит как 92 рубля стоимость обычного билета, так и 175 ускоренного. Девушкой постепенно овладевал азарт сыска. Непонятно как Синичкину удавалось всякий раз увлечь ее делом. Вот и сейчас она гордилась, что поймала в своей сети, а потом расколола на пару с Пашей режиссера Тучкова и одновременно предчувствовала, что разгадка близка и развязка наступит скоро». Электричка оставила Москву позади. Замелькали ближние пригороды, мытищи, подлипки, большего. Пейзаж, новостройки и столб творения на перекрестках был неотличим от столичного. Наконец, пролетела за окнами березовая рощица, и поезд затормозил на дачной платформе. Рабочий люд, улизнувший пораньше из офисов, высыпал на перрон. На площади народ уже поджидали маршрутки и автобусы разных направлений. Но Римма, белая косточка, отправилась к стоянке такси. Там коротала время пара извозчиков, покуривая и посмеиваясь. «Кто со мной поедет здесь по поселку?» — осведомилась она. «Ах, танк, твой черед!» Чернявый вахтанг окинул взглядом Римму всю с ног до головы и притушил в глазах заинтересованный огонек. «Как бы ни начал джигит клеиться», — с досадой подумала девушка. Однако грузин оказался слишком важен и самонадеян для банальных приставаний. Не сказав ни слова и не сделав ни единого жеста, даже глаз больше на девушку не скосив, он занял водительское место в не новой Киа. Не нарушая молчания, Римма уселась рядом. — Куда едем? — наконец расщедрился Вахтанг на реплику. — У вас тут два месяца назад девушку убили. Кристину Карагозину знаете где? — И журналистка, что ли? — скосился на нее водила. — Детектив я, частный. Кстати, квитанцию за свои услуги сможете выписать, чтобы мне перед клиентом отчитываться? Не роняя своего достоинства, Вахтанг скупо кивнул и завел движок. «Подождете меня там, на месте, и вообще потом по поселку повозите?» Снова царственный кивок. Римма вытащила из сумки телефон и набрала Пашку. «Пусть солнечный день и до темноты еще далеко, но береженного Бог бережет». Бросила в трубку. «Паша, я приехала в Листвянку, еду на место происшествия в частном такси. Белая Кио, госномер такой-то». Вахтанг только покосился на нее, но никак не прокомментировал то, как она его на всякий случай закладывает. А девушка, чтобы водитель не обижался за недоверие, пояснила. «Мой начальник, Павел Сергеевич, большой крохобор, требует, чтобы я за каждый чих отчитывалась». За окном замелькали разнокалиберные дачные дома. На многих растяжки или плакаты «продается». «Что у вас тут по поводу убийства говорят?» — осведомилась Римма. — Гастарбайтеры, говорят, взбесились. Молдаване, может, или таджики, или киргизы. — А вы-то сами откуда? Из Грузии? — Полный достоинства кивок. — Никогда в Грузии не была, — немного заискивающе проговорила частный детектив. — Значит, вы и не жили, — с полной убежденностью резюмировал Вахтанг. Римма рассмеялась. — А зачем мне в Грузию ехать? Поддразнивая, вопросила девушка, «Вино пить? Так для этого Франция есть. и Италия!» — мечтательно протянула она. «Грузины итальянским вином ноги моют!» — сделав скупой жест, вынес вердикт Джигит. Девушка расхохоталась. Важный вахтанг ей нравился. Они свернули с основной трассы на улицу, что тянулась мимо разнокалиберных дачных домиков, от полузаброшенных избушек до гордых каменных палат. Разномастным оказалось и дорожное покрытие, то асфальт со множеством лежачих полицейских, то щебенка, то ямище в пол полколеса. Чистый дачный воздух врывался в полураскрытые окна, пьянил кровь. Наконец Вахтанг остановил свою киа у опушки леса. Дальше проезда не было. Железные ворота на замке, в них распахнутая калитка, за нею вьется тропинка. «Вон там ее убили», — пояснил водитель. 50 метров отсюда, если по тропе. Смотреть будешь?» «Подождете? Я схожу гляну». «Говорят, на тропе убили, а потом вглубь лесопосадки тело оттащили. Налево там даже кровавый след на земле был». Расщедрился на пояснение гордый грузин. Римма прошлась по тропинке в указанном направлении. Протокол, который переслал Есеничкин, она еще дома скопировала в свой телефон. Его указания совпадали с направлением, заданным вахтангом, по прямой, продолжающей улицу Светлая. Никого не было на опушке, лишь галдели предвечерние птицы». Но уже не суматошно, как поют во время весеннего гона, а хлопотливо, озабоченно. Они успели стать родителями, главами семейств. В вышине величественно покачивались сосны. От безлюдия и пустынного леса холодок забрался под кофточку. Подумалось, что я здесь делаю. Снова бросилась в неизвестность, причем по первому Пашкиному зову. «Зачем?» «Похоже, вот оно, место убийства». Дожди уже смыли всю кровь, но показалось от чего-то, что именно тут поджидал душегуб свою жертву. Как раз тропинка делает резкий поворот, и за кустом очень удачно можно спрятаться. Во всяком случае, сама римма место для засады выбрала бы именно здесь. Кто же был тем убийцей? Маньяк, случайный грабитель-гастарбайтер, как утверждает Вахтанг, или тот, кого они ищут? И смерть Карагозиной стала первым звеном в цепи. И значит, ее убил Игорь Николаевич Порецкий. Версия все равно представлялась фантастической. Зябко передернув плечами, девушка поспешила назад к машине. От дома, самого ближнего к лесу, место преступления не просматривалось, но ворота, преграждавшие путь капушки, и калитка видны были верно из его окон хорошо. Подождите меня еще пару минут, бросила Римма вахтангу и позвонила в домофон у забора, ограждавшего гигантский трехэтажный сруб из оцилиндрованных бревен. И дом, и чистокол напомнили девушке сказку про Машеньку и медведей с иллюстрациями Васнецова. Кто там? Пропел из домофона радушный женский голос. «Я частный детектив, меня зовут Римма, и я расследую убийство, которое тут недалеко рядом с вами случилось». «Заходите!» — снова пропел после паузы женский голос и щелкнула, отворяясь калитка. Дама встретила ее на полпути к дому, явно пенсионного возраста, личика, словно печеное яблоко, однако в открытом сарафане и с кокетливой шляпкой. Следом прибежал большой коричневый пес, стал обнюхивать девушку. «Вы его не бойтесь», — пропела женщина, — «он добрый и не укусит». «У вас тут убийство, неподалеку в лесу, произошло 16 мая». «Да, и меня полиция опрашивала». «А вы что-то необычное в тот день или раньше видели? Какого-то здесь нового человека или машину?» «Да тут к нам часто в лес посторонние приезжают, машины бросают, летом особенно!» Римма открыла на телефоне фотографию первого убитого, Игоря Николаевича Порецкого. «Конечно, подобным образом опознавать было совсем не по правилам, но у них с Пашей и расследование шло частное, то есть неофициальное и неправильное. Этого гражданина здесь видели?» Дама вытащила из кармана сарафана очки, водрузила на нос. «Не знаю, вроде нет. Да ведь и времени сколько прошло. А может быть машину эту?» Помощница Синичкина продемонстрировала пожилой женщине фотку Форда, принадлежавшего все тому же Порецкому. «Возможно, и видела где-то. А когда и где? Разве упомнишь?» Римма поблагодарила и, не солоно хлебавшей, покинула гостеприимную хозяйку. В двух близлежащих особняках повезло еще меньше. Там просто не открыли, на звонки домофона не откликнулись. Одна радость. Вахтанг ждал, покуривал, стоя рядом со своей Киа. «Поедем по другому адресу», — вздохнула Римма. Сверилась с протоколом, скопированным в телефон, и проговорила. «Улица Тенистая, 2». «С авдовцом хотите пообщаться?» «А вы как догадались?» Адрес места жительства покойный. Частная сыщица почерпнула из протокола осмотра места происшествия. откуда ведал его Вахтанг?» «У меня здесь в поселке разные связи имеются», — с туманной важностью ответствовал водитель. Через десять минут он остановил у примечательного особняка. Из-за трехметрового забора выглядывала макушка замка, точь-в-точь -точь уменьшенная копия аббатства Даунтон. Впрочем, судя по красно-кирпичным стенам, дом этот строили, когда для сериала еще даже сценарий не написали. В девяностые годы прошлого века. Период первоначального накопления российских капиталов. Римма снова попросила Вахтанга подождать и нажала кнопку домофона. Солнце уже сваливалось за кроны сосен, закат алел. Время близилось к девяти, и имелся шанс, что вдовец Карагозин вернулся после рабочего дня домой. И да, в домофоне ответил мужской голос. Римма улыбнулась в видеокамере и представилась, как обычно. «Такая-то частный детектив, расследую убийство». Мужик ответил крайне сухо. «Я не обращался ни к какому частному детективу». «Понимаете, есть вероятность, что убийство вашей супруги тесно связано с другими преступлениями, которые наше сыскное агентство расследует. Нам надо кое-что уточнить». Повисла короткая пауза, а затем калитка щелкнула и отворилась. Заходите. Двор оказался весь замощен плиткой, а на полдороги к дому стояли два «Мерседеса». Один черный «Брабус», а второй представительский седан стального цвета. И Римме смутно показалось, что первое авто она где-то видела, причем совсем недавно, когда они с Пашей уже начали работать над нынешним делом. встречу к ней бодрой походкой шел со стороны замка слегка раздобревший мужчина лет 50. Судя по всему, то был хозяин дома, и стало быть, муж покойной Карагозиной. Однако годился он ей в отцы, то и, судя по протоколу, минуло 32. Одет он был по-дачному, но стильно, льняные брюки-клеш, льняная рубашка от лакоста. И снова ощущение дежавю посетило Римму. Где-то, когда-то она уже видела это лицо. Или кого-то очень похожего. «Меня зовут Александр Карагозин», — представился он. «Значит, это и вправду он, вдовец», — подумалось девушке. «Пойдемте в дом», — улыбнулся хозяин. И вот в тот самый момент, когда он делал широкий приглашающий жест в сторону своего крыльца, Римма внезапно все поняла. Это было подобно недостающему пазлу в сложной головоломке. Когда пытаешься составить ее, а нужная деталь никак не лезет в паз, и вдруг, о чудо, все сошлось. Или скорее... Это ее озарение можно уподобить моменту, когда ночью вдруг полыхнет молния, осветит окрестности своим мертвенным светом, и ты в кромешной ночи вдруг на мгновение видишь все вокруг, и притом ясно-ясно — кусты, забор, двор, дом и отдаленные деревья леса. Так и сейчас Римма вдруг все вспомнила. и где встречала она этот черный брабус, и отчего лицо хозяина вдруг показалось ей знакомым, и как и через кого может быть хозяин особняка связан с убийствами.